Глава шестнадцатая. Ударная волна врезается в тело, и я падаю на землю. Рынок накрывает вздымающаяся стена пыли, опрокидывающая столы. Еда, запчасти и поломанные генкиты взлетают в воздух. Зонтики срываются с держателей и катятся по песку, а автобус заваливается напок. Я поднимаю руку и инстинктивно закрываю нос и рот, но это облако совсем не похоже на алую дымку, которую я привыкла видеть. Оно не устремляется в небо мелкими капельками. не разносится по ветру. Нет, оно брызгами разлетается во все стороны вместе с осколками и кусками мяса. От ощущения этих брызг на кожу к горлу подступает тошнота. Мне хочется задержать дыхание, но лёгкие горят. И это всё равно не поможет. Вирус уже проник в моё тело. У заражённой женщины была панель в руке, а значит, это мутировавший штамм. Вирус сопротивляется вакцине и проникает в каждого из присутствующих, покачиваясь. Я поднимаюсь на колени, чувствуя, как шумит в ушах после взрыва. Все молчат, застыв во всеобщем неверии. Неподалёку от меня вскакивает женщина с затуманенными от шока глазами. Из её живота торчит металлический стержень. Пошатываясь, она пускает на него глаза и срывается на крик. Тишина тут же трескается, словно стекло. Вокруг раздаются вопли. Я убираю руку от носа и втягиваю воздух, задыхаясь от горячего, влажного запаха крови и чумы. В нём больше нет серных ноток, которые вызывают гнев. И люди больше не бросаются друг на друга. Теперь они напуганы, покрыты заражённой кровью и пытаются убежать с рынка. Мои глаза горят и слезятся, когда я поднимаюсь на ноги. Коул пробирается сквозь толпу и хватает меня за руку, чтобы помочь подняться. Его глаза всё ещё чёрные. «Пошли!» — кричит он. «Нужно убраться отсюда!» Я хватаюсь за перевёрнутый прилавок, чтобы удержаться на ногах, и поворачиваюсь к Мото. Он по другую сторону прилавка, двигает коробки с проводами и кабелями, чтобы пробраться к джипу. Начинается давка. Сотни грязных тел карабкаются друг под другу, чтобы убраться подальше от места взрыва. Толпу захлестнула паника. Все понимают, что этот дурманчик был ненормальным. От зараженных не пахнет во время первой стадии, и они уж точно не взрываются. Да и облако с дымкой совсем другое. Женщина словно разлетелась по рынку биологическими дробинками и могла заразить всех нас. Колл тащит меня от лотка к парковке. мото следует за нами, а джип мчится нам навстречу, сшибая столы по пути. Двери распахиваются. Анна выпрыгивает с пассажирского сиденья, сжимая в руках винтовку. «Залезайте!» — кричит она. кол запрыгивает внутрь, утаскивая меня с собой. Леобен напряженно сидит за рулем и следит за толпой. Мы залезаем через дверь багажника, а мото забирается через заднюю. Анна захлопывает за нами двери и секунду спустя оказывается на своём месте. Леобен вжимает педаль газа в пол, и машина устремляется вперёд. «Что за чертовщина?» — оглядываясь на нас, спрашивает он. «Вы заражены?» «Сейчас проверю». Вызывая меню манжеты, говорю я и отправляю команду вытащить считывающий кабель. «Отправляйся в город», — говорит мото «Мы не можем поехать туда», — возражает Анна, поднимая руку и показывая след от укола. где спрятался долгоносик. «Ты ничего не забыл?» «Нам и не нужно в сам город, а лишь за границу энтропии», объясняет мото «У Регины есть соглашение с картаксом о бесполётной зоне». Но она не такая большая. Леобен выворачивает руль, и джип разворачивается, подпрыгивая на опрокинутом столе. Мы мчимся обратно к разбегающейся толпе и воротам блокпоста. Сейчас они открыты, и море машину стремляется через них. Крики с рынка стихают, когда мы вливаемся в поток и мчимся по пыльной дороге, которая прорезает полосу остротрава. Я не понимаю, почему все бегут. Если мы заразились, то нам не поможет то, что мы уберёмся с места взрыва. «Почему нам нужно попасть в бесполётную зону?» — спрашиваю я. «Потому что в Картексе пытаются изолировать новый штамм», — говорит Мато. «У меня перехватывает дыхание. Сюда летят беспилотники». Я закрываю глаза, вспоминая маленькие светящиеся точки, которые мчались по небу к сани вейлу а потом превратили город в ад на земле. Вот что в их понимании изоляция. Узорвать потенциальных носителей, не оставив от них и мокрого места. И сейчас руководство «Картекса» собирается сделать то же самое с рынком. Считывающий кабель выскальзывает из манжеты. Я обхватываю и вытягиваю его грязной рукой. «Держи, так быстрее!» Вытаскивая металлическую ручку из кармана, говорит мото Он снимает колпачок, на секунду прижимает её к запястью и передаёт мне. На его коже появляется синий кружок. «Пока индикатор синий, у нас всё в порядке». Я беру ручку и опускаю на запястье. Раздаётся шипение, а затем кожа начинает щипать, а руку покалывает. Повторив процедуру с Коулом, я протягиваю её Леобену. «Сколько нам ещё ехать?» — спрашивает Коул. «Примерно минуту», — отвечает мото Леобен вонзает ручку в руку, хотя на самом деле ему это не нужно, а затем передает ее Анне. «Что, черт возьми, это был за взрыв?» — проверяя себя, спрашивает она. «Это из-за нового штамма?» «Пока не знаю», — говорю я, но собираюсь это выяснить. Я провожу наконечником кабеля по руке, соскребая полоску пены. Дакс сказал, что взрыва нового штамма меньше, чем обычно, но не упоминал, что взрывались зараженные на первой стадии. Это не укладывается в голове. «Дакс тоже на первой стадии. Он, вероятно, сейчас так же далёк от второй стадии, как и женщина на рынке. Я перевожу взгляд на Леобена. Не знаю, понял ли он, что это значит». Перед глазами всплывают результаты сканирования с дюжиной таблицы генетических диаграмм. Заражённая женщина точно была носителем нового штамма. «Здесь сотни генетических изменений, которых я раньше не видела». Дакс не преувеличивал, когда говорил, что этот штамм сильно мутировал. Это словно другой вирус. Не понимаю, как он мог измениться так быстро. «Это новый штамм, да?» — спрашивает Коул. «Да», — подтверждаю я. «Но это не означает, что мы заразились. Уровень заболеваемости пока низкий». «Ну, я чиста», — говорит Анна и поднимает руку. «Я смотрю на наши индикаторы. У всех они голубые. Я выдыхаю это облегчения «Это хорошо. Но у нас гости». Наклоняясь вперёд, объявляет Коул. Мато оборачивается и смотрит в окно. С юга мчится облако дронов, разделяясь, как только начинает приближаться к рынку. Но они не выстраиваются в ударную позицию, как было в Саннивейле. А разбиваются на две группы. Четыре беспилотника летят на рынок. А еще четыре устремляются за нами. «Черт!» — ругается Коул. «Нам нужно поторопиться!» Леобен вжимает педаль газа в пол. «Мы мчимся по пустыне, подпрыгивая на камнях». «А ты не можешь связаться с Картексом?» — спрашиваю я у Мато. «Скажи им, что мы здесь!» Бринг не станет нас убивать. Я уже пытался, — говорит он со стекленевшим взглядом. Звонил им ещё с рынка, но они не стали меня слушать. Леобен объезжает остановившуюся машину, и джип начинает покачиваться. И что нам теперь делать? Конец миссии? Нам нужно добраться до бесполётной зоны. Хватаясь за ручку двери, чтобы не упасть, — говорит Мато. Не знаю, окажемся ли мы там в безопасности, но иных вариантов нет. «И когда мы туда доберёмся?» Заряжая винтовку, спрашивает Анна, а затем опускает окно. «Ещё чуть-чуть», — отвечает он. Я вытягиваю шею и всматриваюсь в лобовое стекло. Мы почти добрались до полосы «Остротрава», но до неё ехать ещё минуту, а этого времени у нас нет. Я поворачиваюсь и смотрю на дроны, чувствуя, как колотится сердце. Четыре из них спускаются ниже и преследуют поток машин, несущихся от блокпоста. Анна залезает с ногами на пассажирское сиденье и целится в небо. Она выпускает очередь пуль, но это всё равно, что стрелять по танку. «Мы можем их взломать?» — спрашиваю я у Мато. «Я как раз пытаюсь», — говорит он. Его маска стала совершенно прозрачной, поэтому мне видно его закрытые глаза и сосредоточенный вид. Я снова смотрю на беспилотники и отправляю к ним из манжеты импульс, после чего перед глазами вспыхивают их беспроводные сигналы. Я не представляю, как их взламывать. Даже не знаю, можно ли это сделать. Но сейчас нас преследует аж 4 дрона, и самое время попытаться атаковать их каким-нибудь вредоносным кодом. Однако это не принесёт много пользы, если они не подключены к общей сети, нам ни за что не успеть взломать их все. Если они получают команды не по единому сигналу, тогда придётся сосредоточиться и взломать каждый беспилотник, а затем по отдельности отправлять им команды. Я анализирую их беспроводные сигналы с помощью манжеты, и понимаю, что у каждого по несколько десятков уровней безопасности. При этом каждая точка входа выглядит по-разному. Они не связаны в единую сеть, выдыхаю я. Возможно, если я сосредоточусь на одном дроне, то уничтожу его. а Амато справится с еще одним, но нам не вырубить их все. «Мы не успеваем доехать!» — кричит Леобен в ответ. Впереди маячит полоска остротрава, но до нее еще нужно добраться. «Да и по беспилотникам не скажешь, что они собираются замедлиться перед бесполётной зоной». «Я работаю над этим», — отрезает мото Его маска начинает поблёскивать, но дроны уже активируют оружие, а на панели джипа загораются красные предупреждения. Уже слишком поздно. Они нас сейчас атакуют. Высвечивается сообщение о возможном попадании, и сердце пускается в скач. Коул переплетает наши пальцы и сжимает мою руку. Я готовлюсь к удару и взрывной волне, которая испепелит нас. Но ничего не происходит. «Чёрт возьми!» Повернувшись к Мато, выдыхает Анна. Я отслеживаю её взгляд, продолжая сжимать руку Коула. Маска Мато светится белым. Его губы слабо шевелятся, а дроны замерли в небе. Они парят в воздухе, неподвижно. Маска Мато несколько раз вспыхивает, и беспилотники внезапно начинают падать, кувыркаясь в воздухе. Их стальные тела врезаются прямиком в полосу остротрава, И взрываются, выпуская густые облака дыма. С губ срывается протяжный выдох. «Как?» — заикаясь, спрашиваю я. «Это невозможно. Я видела их сигналы. Они не были подключены к единой сети. Я никогда не слышала о коде, способном совершить такое». Леобен резко тормозит, оглядываясь через плечо на мото. Машины и грузовики с визгом проносятся мимо нас. На рынке раздается взрыв, освещая пустыню. и джип качает от ударной волны. Оставшиеся четыре дрона только что снесли рынок и теперь разворачиваются, чтобы направиться к нам. «Ещё четыре!» — говорит Леобен. «И быстро приближаются!» Мото хмыкает, подтверждая, что всё услышал. Его глаза зажмурены, а мышцы на шее напряжены. Последняя четвёрка со свистом рассекает воздух, но затем Мото вздрагивает и стискивает челюсти. Его маска снова вспыхивает, после чего четыре дрона кружатся в воздухе, и падают вниз, словно камни. «Чёрт побери!» Уставившись на Матоши, пчу я, сжимаю руку Коула, пытаюсь осознать произошедшее. Даже не представляю, как Мато это сделал. Четыре одновременных взлома, причём дважды. Это что-то невозможное, даже с маской. Необходимо было полностью сосредоточиться на каждом беспилотнике, возможно, постоянно тренируясь. Реально справиться с двумя из них, но не с четырьмя. «Попробуйте спеть четыре разных песни одновременно, при этом пытаясь выбраться из четырёх разных лабиринтов. Человеческий мозг просто на такое не способен». Но Мато только что сделал это на моих глазах. Что-то меняется во мне по отношению к нему. Я никогда не видела ничего подобного. И внезапно всё его высокомерие перестаёт казаться заносчивостью. Он абсолютно и совершенно невероятен. «Как тебе это удалось?» Шепчу я, но он не отвечает. Его маска почернела, а тело неподвижно. «Мато?» — зовёт Анна, отстёгивая ремень безопасности. Кол выпускает мою руку и хватает его за плечи. «Чёрт! Он не дышит!»